И никто ни разу не пробовал. Ни разу. А почему? Тихо и настойчиво продолжал поручик. Я знаю, как и все, что после февраля 17-го батальон перестал существовать, вероятнее всего, скрупулезно выполнив известный приказ. Это все знают. Можно же было хотя бы посмотреть, что там произошло. Я же говорил сложились неписанные правила поведения. А нельзя ли их нарушить в связи с чрезвычайностью ситуации? То есть... «Понаблюдать за последними минутами батальона», — сказал поручик. «Может быть, мы что-то и поймем? То, что прежде не понимали. Мне только что пришло в голову. Ладно, есть неписанные правила, но ведь они касаются только правильного хода времени, не так ли? Когда эти правила складывались, никто и предвидеть не мог, что грядущее однажды изменится, не правда ли?» «Мы, собственно говоря, имеем дело с совершенно другим батальоном, располагавшимся в неправильном времени». Он показал на экран застывшую панораму начисто уничтоженного Петербурга. «А в данном случае, издается мне, возможно, отступление от правил». Зимин улыбнулся почти что весело. «Из вас определенно вышел бы хороший юридический крючкотвор». «Я совершенно серьезен, господин генерал», – произнес поручик, словно бы с некоторым вызовом. Я понимаю. Тогда? Эки вы, змеи-искусители, Аркадий Петрович, уже без улыбки сказал генерал. Словно в приступе мимолетного озарения, поручик понял выражение лица Зимина. Командующему хотелось, чтобы его переубедили, никакого сомнения. Он и сам, судя по странному выражению лица по азартным огонькам в глазах, думал уже о таких действиях. Но эти чертовы неписанные правила стали для него устоявшимся запретом. Генерал попросту не решался его нарушить, как светский человек не в состоянии пойти против правил этикета, даже если это противоречит его желаниям и чертовски невыгодно ему самому. Нет, тут сравнивать нельзя. Советский этикет и всю трагедию изменившегося грядущего. Приободревшись, поручик с нешуточной настойчивостью продолжал громко. «А что, если все же решится? Мы можем что-то для себя понять. Ущерба в любом случае никакого». «Полагаете?» «Полагаю, господин генерал. Мы ведь не собираемся заглядывать к ним через плечо и читать какие-то документы. Просто посмотрим, как батальон перестал существовать». «Уговорили», — произнес Зимин почти благодушно. Куда мне старику против этакого молодого напора? Давайте, господин инженер, для начала посмотрим, как обстояли дела летом шестнадцатого, в любой день. Никаких иллюзий касательно своей силы воли поручик не питал. Конечно же, глупо думать, что ему удалось уговорить генерала. Но, быть может, получилось самую чуточку подтолкнуть к решению, которое и сам Зимин готов был принять? Савельев негромко охнул. Он знал, что это когда-нибудь непременно произойдет, и в правильном времени, но видеть своими глазами совсем другое. Длиннейший деревянный забор, когда-то ограждавший территорию полигона, исчез бесследно. Вероятнее всего, хозяйственные гатчинцы просто-напросто растаскали его на дрова. В противном случае он, не разрушаясь, простоял бы много лет, на совесть сколочен. Кирпичные стены наполовину разрушены, причем сразу видно, что виной тут не рачительные обыватели, а взрывная волна от тех взлетевших на воздух зданий, что стояли близко к ограде. А бывшие здания... Как и следовало ожидать, от них ничегошеньки не осталось после череды чудовищных взрывов, которыми люди умышленно уничтожали абсолютно все, что не должно было попасть в посторонние руки». Ни островов домов, ни улочек, ни малое пространство сплошь покрыто грудами размолотого чуть ли не в щебенку кирпича и камня. Ни одна травинка, ни одно молодое деревце не пробилось сквозь эти нагромождения. Чтобы там ни было, а батальон скурплезнейшим образом выполнил секретный приказ, предписывавший «не оставить ничего». Ворота рухнули наружу, сметенные теми же взрывами, обрушились и кирпичные воротные столбы, и крытая железом арка над створками. Даже будка внешнего караульного, не таившая никаких секретов, если не считать переговорного устройства, судя по кирпичному фундаменту, в свое время старательно сожжена дотла. «Ведущая к воротам дорога уже не выделяется меж обочинами, заросла высокой густой травой, совершенно не видна». «Ну что же», – бесстрастно произнес генерал, – «судя по всему, все случилось достаточно давно. Прыгайте, ну скажем, в 3 августа 908 -го. Всё целёхонько. Вот только перед воротами на травке расположилось не менее отделение солдат из охраны. Они сидят в вольных позах, кое-кто курит, несомненно с дозволения начальства. Слева на скамейке, которой сейчас не было, сидит поручик, тоже курит. Осунувшийся, с удручённым видом, рядом с ним, прислонённый к скамейке, стоит автомат. И у внештатного королу автомата лежат под рукой. Сразу видно, что они готовы к любым неожиданностям И скверным сюрпризом. Вперед ровно на сутки деревянный забор в неприкосновенности, но кирпичный зияет теми же уже знакомыми проломами. Ворота рухнули, куски обугленных досок на месте будки еще чуть-чуть дымятся. здание превращены в сплошную гору кирпично-каменного крошева. Над ней там и сям лениво курятся дымки. Наблюдатель, не говоря уже о звуках, никак не мог передавать запахов, но Савильеву все равно показалось, что резкий запах Гарри залепляет ему рот и ноздри. «Все понятно», — сказал генерал. «Что же, ищите момент, вы сами знаете, что делать». Инженер Кивноу не оборачиваясь, он словно бы сутулился, паник, но руки исправно метались над пультом. «Вот оно». Действительно, это могло оказаться только последними минутами перед концом. В ворота распахнуты настиж, из них тянется колонна солдат. При них не видно уже ни автоматов, ни пистолетных кобур позаимствованных из грядущего. Все до единого предметы способны заставить задуматься какой-нибудь пытливый, а то и шпионский ум остались в расположении. Лица угрюмые, потерянные. «Разместите точку над воротами, чтобы мы увидели двор», – распорядился генерал бесцветным голосом. Несомненно, и на него эта картина произвела самое удручающее впечатление. Теперь они видели примыкающий к воротам двор, как на ладони. Тянулась колонна солдат. Поодиночке и группами брели офицеры. Очень многие в сопровождении семейств, за которыми денщики тащили скудные узлы с наспех собранными самыми необходимыми пожитками. Лица у всех такие же угрюмые. Иные женщины открыто плачут. У стены что-то длинное, накрытое грубым брезентом, из-под которого торчат начищенные офицерские сапоги и рука, по-прежнему стиснувшая черный пистолет. Ага... «Вот даже как! Кто-то предпочел таким вот образом остаться здесь навсегда!» «Обратите внимание на всадника! Он явно распоряжается!» «Да, очень похоже!» – кивнул поручик, едва сдержав нечто подобие стона. Садник в самом деле чрезвычайно походил на старшего здесь. По движением его руки двинулась новая колонна и скрылась в ангаре два броневика. К нему то и дело подбегали офицеры. Выслушав короткие распоряжения, бегом неслись в разные стороны. Он всем тут заправлял, без сомнения. Других старших командиров нигде не видно. Все нити определенно в руках подполковника». К верховому подбежал офицер в капитанских погонах, размахивавший большим листом бумаги. Он был в полной форме, без фуражки, правда. Но поручик намётанным глазом почти сразу же определил «это человек штатский». Военный такие тонкости подмечает очень быстро, и движения какие-то не те, и саблю он явно не умеет придерживать на бегу, она нелепо колотит ногам, чего никак не допустил бы кадровый офицер, привыкший держать левую руку соответствующим образом. Пенсне на носу ни о чем еще не говорит, но волосы чуточку длиннее, чем предписывают воинские регламенты. Да и весь облик, более всего человек в Пенсне походил на одного из батальонных ученых – Они поголовно, ради соблюдения надлежащей секретности, носили форму. Всем особым порядком присвоены воинские звания, что ничуть не прибавило им вымуштрованности. Капитан, размахивая бумагой, перед всадником что-то говорил. Судя по всему, горячо, громко, едва ли не кричал. Подполковник мотнул головой, сделал многозначительный жест, понятый наблюдающим без звука. Совершенно сейчас не до этого, сударь. «Не время». И попытался повернуть коня, но капитан форменным образом повис на поводьях, поднимая повыше свою бумагу. Похоже, густо исписанную черными чернилами. Подполковник него прямо-таки рявкнул, безрезультатно. Конь шарахнулся, пятился, задирая голову. Капитан старался его удержать. Что-то отчаянно доказывал, в втолковывал, чуть ли не умолял. Чуточку остереневший, сразу видно подполковник, в конце концов не выдержал. Крикнул что-то в сторону, и когда к ним подбежали двое унтеров с такими же, как у всех прочих, горе с назлыми лицами, о чем-то распорядился. «Унтера промедлили». Подполковник, багровее от злости, зарал на них так, что его конь прижал уши, шарахнулся. Тогда только онтера приблизились вплотную, осторожно, но непреклонно освободили узду от капитанской руки, а самого капитана, крепко придерживая за локти, повели за ворота.